Соединительные О и Е в сложных словах. Сложными называются слова, состоящие из двух, реже из трёх, корней. Сложные слова образуются из основ исходных слов. Пар, возить, паровоз. Из целых слов.